Время для собеседования. И наз... Означалось не по порядку, а по согласованию сторон. Иными словами, если ты подал заявку на участие самым первым, это вовсе не означало, что собеседование тебе назначит на 17.00. График начали составлять по результатам подтверждения заявок за неделю до собеседования, и администратор сайта старался по возможности учесть удобства и пожелания кандидатов пораньше или попозже. Первым номером в списке шла девушка 22 года. На экране появилась хорошенькая мордашка с пухлыми щечками в обрамлении длинных прямых волос, обесвеченных в парикмахерской почти до снежной белизны. «Ой, здрасте!» — весело проговорила мордашка. «Это мы уже начали?» «Да, мы уже начали», — подтвердил я. «Вас зовут Алина?» «Ну...» — девушка, как мне показалось, слегка замешкалась. «Ну да, Алина». «Скажите, Алина, почему вы подали заявку на участие?» «А что, нельзя было?» «Можно, конечно. И нужно. Но мы хотели бы знать, почему это нужно вам». «Почему вам это интересно?» «Ну, а чего такого? Прикольно же. Я люблю игры. А вы еще и платить обещаете». Послышался сигнал. На телефон Алины пришло сообщение. Девушка схватила телефон и начала быстро набирать ответ. «Сейчас, момент. Мне ответить надо». Вера улыбнулась и подмигнула мне. «Алина, а вы не могли бы не пользоваться гаджетами во время собеседования?» — попросила она. «Не, ну это же срочно!» Глаза Алины, светлые и бессмысленные, широко раскрылись и уставились в экран, вероятно, поражённые недогадливостью нашего психолога. «Большое спасибо», — сказала Вера. «О результатах мы вас известим. Вся информация будет выложена на сайте». «Что? Уже все? удивилась кандидат номер один. «Да, вполне достаточно. До свидания». На лице Алины отразилось разочарование. Вероятно, она ожидала каких-то других вопросов и собиралась поразить нас ответами. Девушка исчезла с экрана. До соединения со следующим кандидатом оставалась масса времени. «Какой кошмар!» — вздохнул я. «А если они все будут такими?» «Не будут», — успокоила меня Вера. «Вот поверьте мне, это просто несчастливое стечение обстоятельств. Тупая вружка попалась вам самой первой». Так часто бывает. «Тупая — согласен. Но почему вружка?» — удивился я. Ее зовут не Алина, это совершенно точно», — уверенно ответила Вера. «И без телефона с интернетом она не проживет и трех минут. Не расстраивайтесь, Ричард, и помните русскую поговорку «Первый блин комом». «А что еще можешь про эту девочку рассказать?» — с любопытством обратился к Вере Бычков. «Что глупенькое и брехливое, это и я сообразил. А чего я не заметил?» Она не умеет действовать по правилам и не будет их соблюдать. Даже не потому, что очень захочет их нарушить, а просто потому, что не в состоянии их понять, осознать и запомнить. Она вообще не понимает, что такое правило. «О как!» — Назар откинулся на спинку стула. «Из чего же это видно?» «А вы вспомните, что она ответила на вопрос?» Она сказала, что это прикольно, и вообще она любит играть. И денег за это заплатит. На сайте нет ни одного слова о том, что планируется игра. Ни одного. Я внимательнейшим образом изучила каждую фразу, чтобы максимально полно представлять себе, на какую информационную базу опирались при принятии решения те, кто оставлял заявки. На сайте нет ровно ничего, из чего можно было бы сделать вывод о том, что предполагается игра. То есть девочка, которую якобы зовут Алина, зафиксировала сумму оплаты, а все остальное придумала в соответствии со своими желаниями и фантазиями. И страшно удивилась, когда вдруг выяснилось, что ее желания и фантазии не имеют ничего общего с целями и задачами организаторов. Есть правило, и оно работает для всех. Мне нужно от тебя то-то и то-то, и за это я готов заплатить столько-то. Поэтому правилу живет вся наша цивилизация. Но девочка хочет жить иначе. Я хочу, чтобы ты дал мне то-то и то-то и еще заплатил за то, что я это приняла. Она искренне не понимает, почему мир устроен не по этому чудесному правилу и будет до глубокой старости добиваться, чтобы жизнь стала такой, как ей нравится, а не такой, какая она есть. Заметьте, ей 22 года, то есть в течение 22 лет она живет среди нас, Общается с людьми, с подругами, где-то учится, делает покупки в магазинах, смотрит кино, читает книги. Хотя нет, Вера быстро улыбнулась. Насчет книг я, пожалуй, погорячилась, девочка их вряд ли читает. Но фильмы и сериалы наверняка смотрит. Даже если она сама ни дня не работала, у нее вполне достаточная информационная база для того, чтобы сделать минимально необходимые для жизни выводы. Что нужно читать внимательно тексты договоров и деловых предложений и что платят за работу и за результат, а не за твое личное удовольствие. Два простейших жизненных правила, она даже их не в состоянии усвоить. Страшно представить, что с ней было бы, если бы мы озвучили ей необходимость прожить месяц без телефона и компьютера. Я слушал Веру с большим интересом. Мне даже в голову не приходило, что из нескольких коротких фраз можно сделать столько выводов. «Номер два на связи», — объявил техник. В списке под этим номером числился молодой человек, 25 лет. «Добрый день», — начал я. «Представьтесь нам, пожалуйста». Неправильные черты лица, даже, я бы сказал, некрасивые. Взгляд отстраненный, словно обращенный внутрь. Поза расслабленная, парень не волнуется и не напрягается. «Меня зовут Артем. Все анкетные данные я оставлял в заявке». Голос высокий, чуть дребезжащий. В нем послышалась нотка недовольства или мне только показалось. «Скажите, Артем, почему вы приняли решение оставить заявку?» «Мне интересен период 70-х годов. Я маркетолог, от меня требуется, чтобы я придумывал методы наиболее эффективного продвижения торговых марок и конкретных товаров». Но для решения этой задачи мне необходимо хорошо понимать психологию и ментальность разных категорий потребителя. Мне хорошо удается создавать программы продвижения того, что потребляется возрастной группой 17-30. Но я осознаю, что для продвижения среди группы 50+, у меня не хватает потенциала. Я не понимаю, как думают люди этого возраста и какие у них потребности. Ваше предложение дает мне возможность увидеть, в каких условиях росла и формировалась эта когорта потребителей. Если мне удастся что-то ухватить, моя работа станет более эффективной». Он говорил размеренно, словно зачитывал заранее написанный текст, но глаза его не отрывались от камеры и смотрели прямо на нас. «Артем», — вступила Вера. Как вы отнесетесь к тому, что в период выполнения работы, о которой идет речь, вам будут недоступны ни интернет, ни мобильный телефон? Пауза. Глаза по-прежнему устремлены в камеру. Опущены вниз, снова в камеру. Думаю, что я это переживу. Стационарная телефонная связь будет доступна? Разумеется, но звонить можно будет только на стационарные телефоны. Не на мобильные. Вы это понимаете? Понимаю. Полагаю, стационарного телефона будет вполне достаточно. Тут я решил, что пора и мне включиться в разговор. Расскажите, как вы проводите свободное время, попросил я. Свободное от чего? Например, от работы в офисе. Думаю, читаю, работаю. Читаете что? Зависит от того, над чем работаю. Мне нужно настроиться, почувствовать атмосферу, ну и быть в тренде, конечно, знать, кто что нового придумал в моем поле деятельности. Клубы посещаете? Клубы? В глазах Артема впервые за весь разговор блеснуло что-то похожее на недоумение. Иногда. Вам нравится там бывать? Не особо. Но друзей обижать не хочется и опять же нужно быть в тренде, видеть людей, потенциальных потребителей. Кино любите? Снова недоумение. Я все ждал, когда Артем задаст любимый вопрос Назара. А что? Но вопроса этого не слышал. То ли этот Артем слишком умный и прекрасно понимает подоплеку каждого нашего слова, то ли просто не умеет удивляться, принимает все как должное и само собой разумеющееся. Что ж, и такое бывает, хотя и крайне редко. Кино люблю. А сериалы? Наши российские не люблю, но смотрю. Чтобы быть в тренде? Пошутил я. Конечно. Сначала смотрю, потом выясняю рейтинги и делаю выводы. Что аудитории нравится, а что нет, что цепляет, а что проскакивает мимо сознания. И обязательно читаю обсуждения в интернете. Из этого мне, как маркетологу, можно извлечь много полезного. Спасибо, Артём. Результаты собеседования будут вывешены на сайте уже завтра. Спасибо и вам. Его лицо оставалось серьезным и спокойным, только губы тронула чуть заметная усмешка. «Отключено», — объявил техник. «Можете разговаривать. Следующее подключение через 10 минут. Быстро вы побеседовали, меньше пяти минут вышло». Переводчик Семён встал и направился к кулеру. Вера тоже решила выпить кофе. «Как вам, мальчик, показался Ричард?» спросила она, стоя перед кофемашиной спиной ко мне. Я так засмотрелся на изящные линии ее бедер, обтянутых узкими брюками, что даже ответил не сразу. «Мне понравился, но я, наверное, опять чего-то не увидел». «Да хороший мальчик, хороший», — заговорил Назар. «Толковый». «Он очень сильно мотивирован». Вера подошла к столу с чашкой в руке. «Настолько сильно, что его совершенно не смущает отсутствие современных технологий. Он будет соблюдать правила, в этом я не сомневаюсь. Но с ним будет трудно». «Почему?» — удивился Назар. «Он гений. Ну или почти гений». У него гладкая, выверенная речь, и это выдает в нем человека, имеющего достаточный опыт презентаций, переговоров и всяких прочих публичных выступлений. Но он много времени проводит в одиночестве и легко отказался от мобильной связи. Это говорит о том, что с человеческими контактами он, скорее всего, не богат и особо ими не дорожит. Отсюда можно сделать предположение, что у Артема есть проблемы с отношениями. Он не умеет их выстраивать и не хочет или не может научиться. «Но это меня не пугает», — заявил я. «Мне же не в семью его брать. А в плане моих целей он, мне кажется, вполне годится». «Более чем», — заверила меня Вера. «Десятый подтвердился», — раздался голос техника. Еще один вопросительный знак оказался зачеркнутым. «Мы продолжили работу».